Речь в защиту 34 крестьян села Люторич. По данному делу к суду были привлечены 34 крестьянина из села Люторич, обвинявшиеся в оказании сопротивления должностным лицам при исполнении ими судебного решения. Суть дела состояла в следующем. Долгие годы крестьяне безропотно несли все обязанности и терпели страшные гнеты и притеснения со стороны местного помещика, графа Бобринского и его управляющего Фишера.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 А между тем он просится, он рвется наружу. заткните уши, зажмурьте глаза, зажмите мои уста, все равно он пробьется насквозь. Он в фактах намизучного дела. Его вещают те заведенные порядки в управлении владельца деревни Люторич, те порядки, которые я назову «картины послереформенного хозяйства в одной из барских усадеб. Где противоестественный союз именитого русского боярина создзейским мажордомом из года в год, капля по капле, обессиливая свободу русского мужика и обессилив, овладил ею в свою пользу. Всякая чуткая душа, всякая пробужденная совесть слышит, требует его от меня, если я обойду его. И я призываю вас благосклонно выслушать мое слово в этом направлении. Не думайте, что я уклоняюсь в сторону от целей правильно понятой защиты. Не бойтесь, что увлекусь публицистическим интересом предложенного вашему суду дела, перейду пределы судебного диспута. Чувство меры удержит меня. Оно внушает мне, что 34 подсудимых, да и не 34, а один человек могут требовать, чтобы я не делал из их спины той площадки, на которой просторно можно разгуливать и декламировать темы из области общественных вопросов. Оставив на произвол судьбы то, что должно всецело овладеть моими силами, заботу о будущности подсудимых, заботу о том, чтобы отклонить или умолить удары, направленные на головы этих несчастных грозой карающего закона. И я глубоко убежден, и вы мои убеждения разделите, что в настоящем деле история возникновения событий 3 и 5 мая имеет глубокие корни в прошлом. что бытовой очерк дела осветит его в настоящем свете, выведет наружу действительные, но в глубине скрывшиеся причины, мощные, неотвратимые, на личность которых меняет точку зрения и на события, и на доказательства, и на объяснение его. Ведь можно счесть за твердо установленное положение, что крестьяне, заявившие 22 апреля, 3 и 5 мая, что они к описи не допустят, Постоянно говорили, что они ничего не должны и никакого судебного решения о взыскании не знают. Раз у них было такое убеждение, раз по их словам к ним как снег на голову свалился исполнительный лист, вручаемый им приставом, то для доказательства этого положения мы должны изучить отношение крестьян к взыскателям, к немцу управляющему и к графу Бобринскому. Только там вскроются нам факты, которые убедят нас, что крестьяне могли себя считать не в долгу. Там увидим данные, убеждающие нас, что крестьяне не могли знать ни договоров, ни решений против них постановляемых, что они могли не верить сообщенному им приставам сведению о взыскании и думать, что их протест есть протест правды против вопиющего неправосудия. Изучим бытовые факты дела. В Епифании почти половина земель вотчина графа Бобринского. Особенность этого имения, не встречающая себе соперничество в губернии Это ничтожный надел, нищенский, как его обзывают в литературе, кошачий, по меткому выражению голодающего остроумия. Крестьяне не могут жить на делом. Работа на стороне и на полях помещика для них неизбежна, к ней они тяготеют не как вольно договаривающиеся, а как невольно принуждаемые. А в этом идея и смысл системы, практикуемой управляющим графских имений. Конечно, надел в имениях графа согласны с буквой закона, Требовать от него большего во имя идеального права нельзя. Для тех людей, которые не знают долга выше предписанного законом, которые не чуют, что закон это минимум правды, над которой высится иной идеал, иной долг, внятный только нравственному чувству. Для тех людей факт данного надела факт безупречный, полная мера обязанности графа к крестьянам, чуждая всякого захвата и вреда. И мы не станем осуждать до Юры Графа Бобринского. До Юры юридически по праву латинское выражение мы уясним пока что же вышло из этой полуголодной свободы родилась необходимость вечно одолжаться у помещика землей для обработки вечно искать у него заработка сужаться семенами для обсеменения полей постоянные долги благодаря приемам управления росли и затягивали крестьян кредитор властвовал над должником и закобалял его работой на себя работой за неплатеж из года в год накоплявшейся неустойки. В этом положении, где кредитор властвовал, а должник задыхался, уже не было и помину о добровольном соглашении. Чудовищные контракты и решения доказывают, что управление не соглашалось, а предписывало условия. Вечно кабальные мужики тоже не соглашались, а молча надевали петлю, чем и завершались и вступали в силу свободные гражданские сделки крестьян с их бывшим владельцем. Мне хочется думать, чтобы текст договоров нами оглашённых наследств измышлялся в кабинете графа, а не в конторе немца Фишера. Зная графа Бобринского как москвича, предводителя ддешнего дворянства, тщетно защищал я мысль, что эти неустойки от 50 до 100% на сумму долга просроченного 7 дней. Эти условия на землю отбирающие ее назад с семенами, урожаем и работой Если среди обыденного за это время безденежья не уплатит долг крестьянин-арендатор и прочее и прочее, неведомы ему, чужды ему и без согласия его придуманы бессердечным управляющим. 10 лет из года в год идут они, одинаковые, разорительные, бесчеловечные условия, и граф не знает их. Нет, защитить эту мысль задача выше моих сил. Нельзя десять лет не знать, что за малейшую неисправность одного подвергают штрафу в мою пользу целую общину. Нельзя не видеть, что в книге экономии ежегодно вносятся тысячи рублей неустоек, собранные из нищенских копеек, взысканные с крестьянства. Нельзя. Нельзя. Тут вина не кончается человеком, пишущим договоры и требующим по ним, каким является всегда Фишер. Нет. Чувство различающее добро и зло Ясно и вразумительно судит о тех, кто мог, но не хотел положить конец подобному злу. Я не фразы говорю. Каждое слово мое документально основано. Редкая готовность эпифанского съезда мировых судей, выдавшего мне сведения о деятельности мирового судьи Голикова, присуждавшего с 1866 по 1877 год Фишеру и экономии графа Бобринского долги и неустойки. Дала мне возможность представить вам опись дел свыше 350. Из этой описи вы видите, что количество дел в год достигало 54. Погодно и по суммам мы получаем такие итоги. В 1866 году Фишер предъявляет всего два дела на 150 рублей. На следующий год уже семь дел и взыска на долгую неустойки 1542 рубля. В 1869 году 5 дел и 103 рубля. В 1870 году разыгрывается аппетит Фишера, и он учиняет 51 дело и получает 9.937 рублей. В 1871 54 дела и 13.032 рубля. В 1872 28 дел и 7.858 рублей взыскания В 1873 году настало затишье, рука бьющего устала и учинила только 5 дел и только 1309 рублей взыскано. Но мир был не Со следующим годом вспыхнуло новое гонение. 20 дел и 6588 рублей в 1874 году. 12900 рублей и 56 дел в 1875. В 1876 году 50 дел и 14.942 рубля. В 1877 году 38 дел и 11.026 рублей. Я прошу вас перелистать предъявленный документ. Иски неустоек по 30%, по 50%, по 100% за долг мелькают перед глазами. Неустойки в 300 и 500 рублей целыми десятками. А прочтите договор. Полная неустойка за неуплату малой доли долга. Прочтите дело номер 143 за 1870 год. Ищут долг и неустойку. Крестьяне несут деньги судье. Деньги приняты, получены, а на неустойку в 50% все таки взят исполнительный лист. Прочтите дело номер 158. Ужасный, отвратительный договор. В случае просрочки изба, корова, лошадь и все, что сыщется в избе, поступает в неустойку. Присуждаются иски по удостоверениям волосного правления. Присуждено по удостоверению данному волосным правлением. Но довольно. Надо много терпения, чтобы читать эти ростовщические фантазии, которым давал значение и силу судья, живущий в наше время и творящий суд по уставам 20 ноября стыдно за время, в которое живут и действуют подобные люди. Пересмотрите, судьи, сами этот документ. Дайте значение этим прогрессивно увеличивающимся неустойкам от 100 до 500 рублей. Примите во внимание красноречивый факт, что неустойки взыскиваются, а новые долги все образуются, значит, тяжелее житье крестьян в имениях веренных графом Бобринским Немцу Фишеру. Значит, захлестнула их мертвая петля. Если они видят, как с них тянут неустойку, которой позавидует любой закладчик, а они платят, должают и все таки опять берут. Представьте же себе эту печальную экономическую историю. Не трудно увидеть, что постоянное нарастание неустоек сбило с толку крестьян. Нетрудно понять, до чего они дошли, когда по свидетельству Писарева, приняли условия на обработку полей целой деревни за присужденную неустойку. Не трудно понять, как росли эти неустойки, неведомо для деревни, как в волосном правлении в 1877 году под номером 17 вынесен приговор, уполномочивающий двух мужиков и впредь подписывать всякие условия о неустойках. Думаю я, что в люторичах жизнь после реформы была во сто крат тяжелее до реформенного рабства. До 19 февраля управляющий берег мужика как берег всякую хозяйскую вещь, внесенную в инвентарь. Эгоистический расчет имел личиной человеколюбия. Но настал день воли, подорвались эгоистические основания беречь своего раба, и личина сброшена. Из мужика выбиралось все, что можно выбрать. А не вынесет, умрет, что за дело? На пустое место найдется новый полуголодный. Лишь бы десница Фишера не уставала сжать, где не сеяла. Сбился с толку лютарический мужик в этом момуте счетов и сборов и немудрено, что заспорил. Впрочем, спору его против исполнительного листа, подкрепленного заемными письмами, судебное следствие дало такие веские аргументы, что всякому сомнению в добросовестном убеждении, что долг уплачен, нет места. Между заемными письмами есть одно, в тысячу рублей, сроком по 1 октября 1877 года. В исполнительный лист письмо это вошло всецело с процентами искали всю сумму. А вот на следствии мы предъявили две расписки, Из них видно, что признаваемый Фишером за его кассира Корнеев принял в уплату по этому заемному письму до подачи еще иска свыше 500 рублей. Фишер искал вновь полную одну тысячу рублей. Взыскание во второй раз именуется тяжким и гнусным поступком в нашем уложении. с беззастенчивостью достойной удивления немец управляющий объяснил здесь, что эти расписки ошибочны, а потому он записал уплату полученную Корнеевым в 1876 году. Мало ли какие комментарии к русской записке приплетет его немецкое остроумие. Кто дал ему право своевольно игнорировать расписку данную в уплату долга 1877 года? Я отрицаю этот комментарий, лишенный смысла, и смело, чтобы он слышал, говорю здесь, Фишер искал вторые деньги. Он совершал противозаконное деяние против люторических крестьян. Раз есть эти расписки, случайно уцелевшие у нас, раз Фишер имея их искал долг вполне, то есть скрыл уплату, публично искал недолжного, получают все, хотя частью доказанные показания обвиняемых, что они долг весь уплатили, и лишаются веры слова Фишера, что ему были должны все искомые. Он облечён в неправде, ему верить нельзя. Ложность долга доказывается и таинственностью иска. Решение заочное, крестьян на суде не было. отзыва не подано. Старшина не мог объяснить, оповещали ли крестьян на о поданом иске, оповещалось ли им копия решения. Между тем, если крестьяне решились сопротивляться описи, убежденные в правоте, то не ли предположением было бы то, что они боролись бы с иском в форме более законной, на суде предъявили бы там платежные расписки но этого не было. Ибо деле от них таили, а суд ввели в заблуждение распиской одного из крестьян, кажется, страшены. Но не только мужик простак, но и юрист найдет основание доказать, что долг в 5200 рублей по трем заемным письмам был погашен. Вы знаете, что Фишер здесь сознался, что многие договоры, а в том числе и долг по заемным письмам, хотя были написаны на его имя, но были долгами самому владельцу. Он сознался, что его заемные письма на 5200 рублей и долг Бобринского в 5600 рублей, об обработке которого натурой составлен договор в 1878 году, одно и то же. В 1878 году составлен договор. Долг в 5200 рублей уже фигурирует в цифре 6600 рублей и раскладывается на 6 лет работ. Значит, в это время крестьяне, подписавшиеся здесь в получении денег, а на самом деле их не получившие, вступили в новый договор взамен прежнего долга. Это сделал и Фишер. Значит, заемные письма были уплачены путём vacatio obligacionus, обязательство по продлению, латынь, замены одного долга другим. Вдруг вздумалось Фишеру, и он оплаченные заемные письма предъявил ко взысканию. По ним едут взыскивать Не мужик, а всякий юрист завопил бы, что его грабят, совершают преступления, а если его к тому же и на суд не вызывали, он подумает, что здесь мистификация, повторение Рогожской истории со староверческой кассой. Фишер ссылается, что последующий договор уничтожен, но благоволить и прочесть, когда он уничтожен? Сомнительно, чтобы с уничтожением без оговорки восстанавливалась сила им погашенных обязательств. А еще менее доказано, чтобы крестьяне знали об уничтожении этого условия, а потому понятно, что они роптали и волновались, видя, что с них берут недолжное. Сомнительность долга и его более чем сомнительная нравственная подкладка ясны. Посмотрите теперь, что же действительно сделали крестьяне деревни Люторич в борьбе с неправдой. Первый день преступления 22 апреля. Сходу объявлено о взыскании.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 ке или другие громче и внятнее выраженные мысли не могли сделаться преступными от того только что за 22 апреля последовали майские дни. Суду вашему подлежат только эти последние к изучению которых мы и переходим. 3 мая по заявлению Фишера прибыл вновь Ной в Копеси имущество судебный пристав, но он был уже не один. Его сопровождала полиция в количестве внушающем уважение. Исправник, становой шли рядом Человек двадцати десятских, человек 10 рядников, словом сказать, тут были представители полиции старой и новейшей формации. Но мужики не вышли к ним навстречу. Где они? Всем миром, за исключением старых да малых, они до света ушли в сельцо Бобрики к графу, просить его о милости, о не разорении. Детски наивные, простоватые, они надеялись слезами умилостить взыскателя. Напрасное мечтание. Им обещана одна милость, им сказано, что благодаря своему положению и влиянию к ним пришлют подарок в тысячи солдат. И сдержано было джентльменское слово. Недолго, всего два дня прошло, как деревня Лютовичи дождалась барского пожалования. Пока на пороге графского дома Люторовцы ждали, когда примет их барин, к судебному приставу вышли одни бабы да старые и малые мужики, оставшиеся в деревне. Начались просьбы. Понятно о чем. Они просили подождать, пока придут сами мужья и братья, придут с милостью да с барским ласковым словом. На просьбы их нет ответа. Пристав идет без хозяев в дома начать опись. Вдали показался скачущий всадник. То Посол от крестьян. Прислали его сказать, что надо подождать с описью, пока они придут, а они сами замешкались. Барин еще спит и не выходит к ним выслушать их просьбу. Тщетно. Пристав идет делать свое дело. В толпе начинается шум. Одни плачут, другие просят. Все сливается в музыку скорби и ропота. Но пристав, по словам его, лично к себе не видел ни одного оскорбления, ни одной брани. Если же среди шумящего люда и раздавались бранные слова, то не судите за это строго. Бранное слово это междометие народного языка, без него не обходится не только ссора, но и веселые и задушевные речи. Я думаю, что и первые любовные ласки деревенского парня со своей возлюбленной не обойдутся без крепкого словца. Ваше внимание должно остановиться на утверждаемом здесь факте оскорбления старшины. Прошу вас припомнить, что старшина сельчанин той же деревни. Он одновременно и некоторая власть, а вместе и свой человек, родня, сосед, обвиняемых. Как старшина, он мог принять за всех повестку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 Обвинение было направлено к тому, чтобы признать старшину властью, совместно с приставом, приводившим в исполнение судебное решение, и в этой должности получившее оскорбление. Я допрашивал, были ли приглашены старшина и староста пристовом и исправником. Ответы даны отрицательные и уклончивые. Если же старшина или староста явились не по призыву, а случайно, по своей воле, и на них не было возложено никакой доли в исполнении решения, то вопрос меняется. Представьте себе, что пристав суда взял с собой для исполнения решения 10 курьеров. Оскорбление одного из них во время исполнения решения преступное сопротивление. Но если он взял 9, а десятый, мимо проходя, увидел товарищей, зашел самовольно, вступил в дело, начал хозяйничать и был бы оскорблен, здесь сопротивлению места нет. Он не орудие исполнения, он не связан с приставом путем призыва или распоряжения в одно целое в организм власти, приводящий решение в исполнение. А старшина был в такой роли, случайно находившегося на месте человека, а не власти. Крестьяне, не знавшие ни пристава, ни полиции, боялись одного что старшина продаст их, и не пускали его представлять деревню. Замечательно, что и 5 мая, когда вошли войска, ни войска, ни пристав, ни полиция оскорблены не были, но крестьяне держали за руки кандидата на сельского старосту, одного из подсудимых Прося его не быть представителем деревни. Мне могут возразить, что старшина и староста и без приглашения судебного пристава имели официальное значение при приведении решения в исполнение, что они были нужны для указания имущества должников и решения вопроса о том, не скрыто ли что-нибудь. Глубокая ошибка. Исполнялось решение гражданского суда, а по уставу гражданского судопроизводства при таком исполнении дела взыскателя указывать имущество За властью присылается, когда двери заперты, сундуки замкнуты, а розыски скрытого вне селения не входят в обязанность ни пристава, ни полиции. Итак, я думаю, что оскорбление старшины здесь не имело места в смысле сопротивления власти, исполняющей решение суда. Перейду к другому преступному деянию к склонению крестьян села Люторичи не допускать пристава до описи. Дело это приписывается нескольким подсудимым, громче всех об этом говорившим на деревенских сходах. Согласитесь со мной, что мы должны считать только тогда возможным удостоверить существование факта, доказываемого не абсолютно верными доказательствами, когда природа факта не допускает или обстоятельства устранили лучшие и абсолютные доказательства. Но когда они, абсолютные доказательства существовали, но их обошли и выдвинули только вероятные Тогда вера в факт падает. Между тем, в деревне Люторичи до 700 жителей. Они все отказались допустить опись. Они все, судя по ныне мной представленному приговору, считают себя беззаконно разоренными фишером. Вот кого? Или из числа которых и следовало бы спросить? Кто вас подготавливал не допускать к описи? Они могли сказать, нуждались ли они в подстрекательстве или наболела у них эта мысль сама собой? А их не спросили, и на мимолётных, плохо вяжущихся между собой впечатлениях урядников и полиции построили тяжелое обвинение. Не верьте ему, господа судьи. Но подстрекатели были. Я нашёл их и с головой выдаю вашему правосудию. Они подстрекатели, они зачинщики, они причина всех причин. Бедность безысходная,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 Я вручил вам бездну условий и решений достаточных свести с ума и спутать в расчетах разоренную деревню. Вы прочтете, и физиономия подстрекателя сама восстанет в вашем воображении. Сведем итоги. 22 апреля в селе Люторичах не было никакого преступления. Сход, рассуждавший об обыски и описи, пользовался своим правом думать о делах. В этот день они не могли знать, что появится пристав 3 мая Оследовательно, и думать о форме сопротивления, о насилии над старшиной. 3 мая день подлежащий разбору с точки зрения уложения. Оскорбление старшины не имеет связи с обвинением в сопротивлении. Его присутствие случайное, не связанное в единстве действий с приставом, ставит оскорбление, ему нанесенное, в самостоятельный проступок, не подлежащий вашему суду в пределах нынешнего обвинения. На скамье подсудимых Нет подстрекателей. Подстрекательство в прошлом отношении Фишера и графа Бобринского к крестьянам и в массе документов нами оглашенных. Но защита, господа судьи, не должна самоуверенно ограничить свое слово отрицанием вины. Она должна смирить себя и предположить, что ей не удастся перелить в вашу душу ее убеждения о невинности подсудимых. Она должна, на случай признания фактов совершившимися и преступными, указать на такие данные, которые в глазах всякого судьи, у которого сердце бьется по-человечески и не зачерствела душа в пошлостях жизни, ведут к снисхождению и даже к чрезвычайному невменению при наличии вины. Наш закон знает такие обстоятельства. Начертав в статье 134 уложение причины смягчения кары, он не остановился на этом. Законодатель знает, что есть случаи, когда интересы высшей справедливости устраняют применение закона. Законодатель знает, что есть случаи, когда мерить мерой закона, значит смеяться над законом и совершать публично акт беззакония. А обстоятельства именно таковы. Лютаристические крестьяне попали в такой умут, где обыкновенные меры были бы ужасны и бесчеловечны. Не тысячи солдат, осадивших деревню и грозивших ей оружием и силой, ужасали их. Не страшен им был и сам начальник губернии, разбивший бивуак в четырех верстах от деревни. Нечего было в свою очередь бояться и ему войти в деревню обездоленных крестьян. Страшно и ужасно было долгое прошлое люторических мужиков, перепутавшие их взгляды и, кажется, сбившие их с толку. Десятки лет сосал их силы управляющий, десятки лет с сатанинской хитростью опутывал их сетью условий, договоров и неустоек. В стороне дороги свободы 19 февраля они зашли в болото. Лешего не было, но хитрый и злой их всасывал в тину кабалы и неволи Фишер. В этом тумане потерялось всё: вера в возможность просвета жизни, чутье правды и неправды, вера в закон и заступничество перед ним. Оставалось еще одно чувство чувство надежды, что беззаконие, достигшее чудовищных пределов, может быть опротестовано, отдалено. Мы Когда с нас взыскивают недолжное, волнуемся, теряем самообладание, волнуемся, теряя или малую долю наших достатков, или что-либо наживное, поправимое, но у мужика редок рубль, и дорого ему достается. В сотни кровным рублем у него уходят нередко счастье и будущность семьи, начинается вечное рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачами. Раз разбитое хозяйство умирает, И батрак осужден на всю жизнь искать, как благодеяние, работу у сильных и лобзать руку дающую ему грош за труд, доставляющий другому выгоды на сотни рублей, лобзать, как руку благодетеля и плакать и просить нового благодеяния, нового кабального труда за крохи хлеба и жалкие лохмотья. Среди обстоятельств подобных настоящему мутился разум целых народов. Как не спутаться с забитому уму нашего крестьянина Вы лучше меня знаете, это и не забудете дать ему место при постановке приговора. Время вам ставить его. Верю я, глубоко верю, что сегодняшний день в летописях русского правосудия не будет днем, за который покраснеет общество, разбитое в своей надежде на господство правды в русском суде. Верю я, что вы скажете сегодня: молчи закон, настало время благодати. Верю я, что те экономические лишения, те нравственные мучения, в которых протекли долгие годы жизни лютареческих крестьян, сегодня достигли своего предела. Они уйдут отсюда с приобретенным убеждением, что правда есть и действует. Вы не вынесете жестокого решения, вы не увлечетесь мнением: "Не беда, что потерпит мужик". Знать, ведущее нас проведение указало, да он и привык Ведь сквозь зримы миру смех, незримы миру слезы водили рукой поэта-сатирика, когда он пел эту скорбную песню. Нет, вы не осудите их. Мученики терпения, страстотерпцы труда беспросветного найдут себе защиту под сенью суда и закона. Вы пощадите их. Но если слово защиты вас не трогает, если я, сытый, давно сытый человек, не умею понять и выразить муки голодного и отчаянного бесправия,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 В связи с тем, что дело это получило широкую огласку, возможности расправиться с крестьянами за неповиновение без суда были упущены, и крестьяне были преданы суду. За ходом процесса следила вся Россия. Под давлением передового общественного мнения суд вынужден был вынести крестьянам сравнительно мягкий приговор. Трое крестьян были присуждены к тюремному заключению, один к штрафу, а в случае несостоятельности к аресту. Остальные оправданы.